Роковая питерская командировка Нервозность нарастала. Мы с сыном, наконец, прилетели в Москву. Первую неделю разбирали с мужем вещи, докупали необходимые мелочи. Но мыслями была уже в Питере. На следующей неделе туда должны были прилететь корейские партнеры. Соответственно, нужен сопровождающий, ваша непокорная слуга. И босс тоже там. Виктор. Вот уже несколько месяцев я работала в питерском филиале под началом любимого. Улыбка до ушей, объятия в аэропорту. Он всегда искренне радовался встрече. Но появилась какая-то суетливость, спешка. Как будто я перестала поглощать его внимание полностью. Это больно резануло по моей и так истерзанной за последние месяцы душе. На пути в гостиницу, в машине, серьёзных разговоров не начинали. ведь проводи до номера. Поговорим...» Получилось как-то жалостливо и просительно. «Слушай, давай потом. Надо ещё в офис заскочить. Мимолётный взгляд на часы. Ладно, созвонимся пока.» Вытащил багаж, дружески сжал плечо и стремительно запрыгнул в машину. Я уловила лёгкий шлейф ментоловых сигарет и бодрящие нотки Армани Спорт. Отель, такси, встречи, переговоры, вечером ресторан. Круговерть дня закончилась в тот момент, когда Виктор произнёс «Ладно, поехал. Всем удачного вечера, пока». «Как? Он уезжает? Оставляет своих деловых партнёров, меня?» «Ничего не понимаю. Не хочу понимать. Подумаю об этом завтра. А сейчас...» Мерло, ВОК, а потом, может, и Брют. И все это под звуки корейского. Переводчица, брошенная на амбразуру развлечения важных гостей. «Витя, где ты? Почему бросил? Что же теперь делать?» Утром мое хмельное гостиничное одиночество нарушила трель смартфона. Да, сипла от многочасового синхрона проложила я робкий мостик из сна в реальность. «Это вы спали с моим мужем?» Сделал ударение на слове «спали» незнакомый голос. Он мог принадлежать только одной особе — альтернативная реальность. «Спали? Что значит «спали»? У нас отношения, и эта дама должна обо всем знать. Или есть какая-то другая правда, о которой я не знаю?» Пронеслось за секунду в голове. «Ну что же, пора этой другой правде проявиться. А не встретиться ли нам и не обсудить всё? предложила я ровным, спокойным тоном. Симпатичная брюнетка поджидала меня за круглым столиком кофейни. Напряжение выдавали лишь пальцы, нервно постукивающие по картонному стакану XXL. «Так это вы?» — повторила она свой вопрос в урезанной форме. «Да, это я. Или он, или мы вместе», — поддержала я в том же духе. «Бедная девочка, тебя обманули. «Может, ты не знаешь, я беременна?» Кари и глаза напряженно ожидали моей реакции. «Знаю. И вот тут не надо волноваться. Я считаю, ребёнок не должен отвечать за поступки родителей. Тоже я говорила и Вите, Виктору. Да вы сами должны знать, что он не сможет бросить семью и вас в таком положении». Она сняла крышку со стакана, и тот с облегчением выпустил облачко пара. «Я рада, что мы поняли друг друга». Нет, я всё прекрасно осознаю, он влюбился. Тем более, что физически мы отдалились в первые месяцы беременности. Какой мужчина это выдержит? Но в остальном у нас всё хорошо. Он мне так и говорит, когда обнимает, приходя с работы. Она скользнула победным взглядом по моему лицу. Я мысленно вскипела. Обнимал? Это когда я страдала и не находила себе места? Но ей тоже не позавидуешь. Я ведь знаю про его привычку развлекаться с девочками по вызову при любой размовке Сам рассказывал. «А давайте позвоним Вите, пусть приедет. Чего тянуть? Разрешим сегодня же эту ситуацию лицом к лицу». Моей наивности не было предела. Что ж, я судила людей по себе. У меня же хватило духу встретиться с мужем и любовником на очной ставке. «Он не придет», — уверенно отрезала жена Виктора. После третьего неотвеченного звонка я поняла, что она действительно хорошо знает своего супруга. Как же так? До сих пор я была уверена, что я любимая и, соответственно, главная женщина в его жизни. Как он мог так меня предать? А может, эта женщина права и меня обманули? Нет, не может быть. Есть какая-то причина. К концу встречи мы чуть ли не подружились. Сказалась ли женская солидарность или пара бокалов розового вина, но расстались мы вполне тепло. На прощание я не удержалась и поделилась в приступе откровенности. Он тебя обманывал, обманывает и будет обманывать. Судя по ироничной улыбке, новоиспеченная подруга мне не очень-то поверила.